Глава 6. Смертельная уборка. На девятый этаж они поднимались пешком. Лестница из мрамора белого с черничными прожилками куталась в бархат мхов. Воздушные корни монстер опутывали всё вокруг. В тёмных глубинах густой зелени кто-то стрекотал. Цикада Горничные тащили инструменты, хозяйственный инвентарь и огромные корзины. «Зачем они?» — поинтересовалась Лика. «Мы будем складывать туда срезанные растения». Аглая отодвинула в сторону листья молодой финиковой пальмы, закрывающей обзор. Указала за окно. «Видишь острова вдали? Это скупые земли. Там ничего нет. Совсем». «Обычные растения не растут, но эти...» Она обвела вокруг себя рукой. «Эти приживаются даже на самой непригодной почве». «Здорово!» Искренне восхитилась Лика и посмотрела на тонкие полоски земли, словно парящие над гладью спокойного моря. Часть из них была укрыта изумрудной шапкой. «Это, наверное, те растения, которые прижились». После рассказа подруги работа стала нравиться ещё больше. Выходит, они здесь не только очищают номера, но и создают нечто новое и прекрасное. Острова. Живые и зелёные. Гишу и Вар шли впереди. В руках у них были огромные мачете, которыми они периодически прорубали дорогу через непролазные заросли. Живность. Таящаяся в джунглях гнолла и лекана явно побаивалась. На пути никто не попался. Когда проходили очередной лестничный поворот, за стеной раздался грохот. Что-то пролетело, ударяясь о бетон, и рухнуло на этаж с оглушительным грохотом. Пятый. «Тихо!» — рявкнул Вар. «Стоим! Ждем!» «Не бойтесь!» «Это просто лифт упал», — буднично сообщил Гишу. «С чего ты взял?» — усомнился ликан «С чего ему падать?» «Звук такой был. Из шахты. А что ещё это могло бы быть?» Гнул, пожал плечами. «В любом случае, надо посмотреть». Они оба ушли к лифтам на за поворотом и аркой площадку. «Но я же говорил!» Донеслось оттуда через несколько секунд, а потом спокойно голос Гнолла вдруг сорвался на жуткий гиенный вопль. Ивар зарычал. Послышалась возня. «На них кто-то напал!» Воскликнула Аглая. «Надо помочь!» Лика, не думая, схватила большой секатор с длинными ручками и первая кинулась в заросли лиан за которыми творилось что-то невообразимое. Она сделала это совершенно бездумно, автоматически. Говорят, у людей в случае внезапной опасности срабатывает один из трёх сценариев — «замри», «убегай» или «бей». Лика всегда использовала последний. Само так получалось. Она влетела в просторное помещение без окон. Сюда приходило два лифта. Один грузовой, он сейчас прятался за хромированными дверями, опутанными плетьми вьюна. Второй пассажирский был вывален на площадку. Тросы оборваны, двери снесены и покорёжены. Возле истерзанной кабины стояли, подняв дыбом шерсть на загривках и выставив перед собой оружие вар гишу. А из обнажившейся шахты лезло на них нечто чёрная и огромная, зубастая. Когтистые лапы скребли мраморную плитку, высекая искры. Похоже, чудовищная тварь застряла в колодце и не могла вырваться из него. «Уходи прочь!» Лика подскочила и замахнулась на монстра секатором. Чёрный зверь грозно взревел, а потом нервно дёрнул носом, втягивая воздух. Оглушительно чихнул, довольно ловко развернулся и нырнул обратно в глубину. «Видели?» Элика обернулась к подоспевшим горничным. «Нет, ну вы видели?» «Зачем ты полезла?» Гневно рявкнул на нее Вар. «Кто просил?» «Нет, ну правда», — мягко произнес Гнол. «Ты же пострадать могла!» Простите, «Я испугалась», — честно призналась Лика. «Очень сильно». «Мы все испугались», — сверкнул зубастой улыбкой Гишу. «Как тут не испугаться?» «Ну и чудище нам попалось». «Всё из-за него», — нахмурился Вар. «Зверьё в жилую зону из-за этой штуковины бежит». На девятый этаж они поднимались молча. Прислушивались к каждому шороху, но кроме попуягов никого не встретили. Длинный ход потянулся во тьму. Замелькали в зелени золотые цифры номеров. «Так, тут вроде тихо», — сообщил Гишу. «Мы с Варом встанем с двух концов коридора и будем охранять. А вы, если зверь появится, прячьтесь в номера и запирайтесь». Двери здесь крепкие, даже огромный монстр не сломает. А вы как? Лика взглянула на охранников. Справимся, сдержанно ответил Вар. Мы тут всякое повидали. Так, скомандовала Аглая. Задерживаться не будем. Быстро почистим 95-й, 96-й, суперлюкс. Этой ночью только они понадобятся. Так что разделимся. Лика и Винкеву берут пятёрку, Роза и Лилия — шестёрку, а на мне люкс. Работаем, девочки. Номер оказался просторным и невероятно красивым. Огромный круглый балкон с колоннами из полупрозрачного камня венчала ванная раковина, поднятая на возвышение, чтобы можно было прямо из неё наслаждаться морскими видами. Хорошо тут. Винкиву ловко сняла с гладких бортиков шкурку березового мха. Ха. Это почти как овцу остричь. Она посмотрела на Лику. Знаешь, я тут вчера кое-что в своей комнате нашла. Какую-то тетрадку с записями на непонятном языке, представляешь? Она огляделась по сторонам, а потом Вынула из-за своего рога скрученный в трубочку тонкий блокнотик. «Как думаешь, что это?» Лика взяла блокнотик и полистала его. Он весь был изрисован местными растениями и исписан фразами на непонятном языке. Буквы сплетены в одну линию. Из них вверх и вниз расходятся хвостики, петельки, крючочки. Они походили на прописные. Хочешь? «Возьми его», — предложила Винкеву. «Мне он не нужен. А тебя, кажется, заинтересовал. Это ведь человеческий язык. Вы же так обычно пишете». «Спасибо», — поблагодарила Фавнию Лика. «Я его возьму». Лика хотела убрать блокнотик в карман передника, но вдруг со стороны балкона раздался шум крыльев. В номер ворвалась целая стая попуягов. Они были чуть меньше тех, что попадались прежде. Видимо, совсем молодые. Пёстрые крылья оглушительно рассекали воздух, который тут же наполнился клекотом, стрёкотом и мяуканью. «Кыш! Кыш!» Вооружившись метёлкой для уборки сухой листвы, замахала на звероптицвин киву. «Уходите отсюда! Уходите! Уходите!» Самый яркий попуяк подлетел к ней и покошачьи замахнулся когтистой лапой. Стремительным ударом он выбил, уфав не из рук ее сомнительное оружие. «Ах ты!» Лика бросилась на помощь коллеге, размахивая зажатой в кулаке рабочей перчаткой. «Фу! Нельзя! Нельзя! Нельзя!» Тут же ощетинился на нее попуяк заорал человеческим голосом. «Кыш, кыш!» «Вот я тебе сейчас покажу, кыш!» Рассердилась Лика и двинулась на него, стягивая на ходу вторую перчатку. «А ну, брысь отсюда!» Зверь испугался, попробовал увернуться от шлепка, прыгнул в сторону двери, потом нырнул в темный проем помещения, где находился санузел. Загорелись во мраке круглые внимательные глазки. «Нельзя! Нельзя!» Угрожающе заворчал он на лику. «Уходите! Уходите!» «А вот я тебя сейчас отсюда за шкирку вытащу и выкину на улицу!» Пригрозила она. Прикинула, прокосит ли твердый попугайчик клюв ее защитную броню. «Не должен, конечно, но вон он какой! Острющий и здоровый!» А бешенством эти звери, интересно, болеют? Или они всё-таки по большей части птицы? Лика решила всё-таки не трогать непонятное существо руками, обойтись одними устными угрозами. Грозных слов, к счастью, как выяснилось, тоже вполне хватило. Попуяк здорово напугался. Он прижался к полу и закричал неожиданным мягким и высоким тоном. «Помоги мне, братик фин «На тебя одного надежда!» А потом бросился вперёд и вцепился в Ликин передник. Лика отступила. Попуяк же, воспользовавшись моментом, выскользнул сначала в прихожую номера, а потом, толкнув головой дверь, в коридор. В клюве он унёс вырванный кусок ткани. Его стая с криками и щёлканьем ринулась на балкон и стремительно исчезла за перилами. «Ты цела?» — встревоженно спросила Винкеву. «Он тебя не поранил?» «Нет!» — Лика с грустью оглядела испорченную форму. «Карман вырвал и унес. Вместе с твоим блокнотом». Она все-таки успела сунуть загадочную книжицу в карман, и зря. Теперь тайну неведомых записей раскрыть вряд ли получится. «У вас тут все хорошо!» В номер заглянул Гишу. «Папуяги!» — коротко сообщила ему Лика. «Надеюсь, они не болеют бешенством?» «Не болеют!» — успокоила ее подоспевшая нашумоглая. «Чумовой сегодня денек. Роза наступила на шипастую черепаху, а Лилию ожог цвет Вот же подлый цветок!» Только к вечеру они закончили. «Последнее дело — отнести корзины с зеленью на пирс, где их заберёт служебный катер, и можно идти ужинать». Лика переживала, что с неё спросят за изодранную форму, но ничего подобного не случилось. Госпожа Рокс успокоила. «Ничего страшного, дадим новую. Такая уж работа». Вечером на пляже было настоящее веселье. То ли монстр всех так взбодрил и теперь хотелось сбросить стресс, то ли разумных объяснений не находилось. Веселье. Тут всегда веселье. Настоящий рай, хоть и с некоторой долей опасности и дикости. А монстры? Всего лишь монстры. Все ведь целы? Все ведь такие особенные, что и сомнений не возникает в том, что ничего плохого не случится. Будет трудно, придется попотеть. Но все останутся живы и вечером отпразднуют конец рабочего дня в прибрежном баре. Все будет хорошо, вот поэтому и рай. А не потому, что тепло и пальмы. Нет, но ну пальмы, конечно, тоже прекрасны. Тут всюду живет надежда, даже когда работа тяжела, а из-за поворота на тебя бросаются странные чудища. Удивительно радостный мир. Не зря сюда богатые представители всевозможных волшебных рас едут. Ох, не зря. За атмосферой. Лика себя даже не такой, как обычно, неудачница ощутила и решила, отринув навалившуюся вдруг усталость, подумать, наконец, о насущном. О том, что жизнь круто изменилась. Теперь она здесь, и значит, надо что-то срочно делать с там». Оставив коллег веселиться, она ушла к воде под сень пальм. Присев, подобрала осколок ракушки и прямо на песке принялась писать список дел. Первое. Разобраться с квартирой. Второе. Связаться с родными. Родителям сообщить, что нашла новую работу на юге и переехала. Они живут на другом конце страны, так что... И знают мало. Про свои проблемы с законом она им, например, так и не рассказала. Развелись и развелись с Леонидом. Без подробностей. Это угнетало, но верилось, что чем меньше мама с папой знают, тем крепче спят. Третье — как-то переговорить с Юлькой. Это очень важно. Она сфотографировала записи на молчаливый смартфон. Сеть сюда не доставала. Это с одной стороны. С другой же батарея не разряжалась. Удивительно. Лика убрала смартфон в карман шортов и добрела до привязанных ветки большого плота на качели. Села на них, оттолкнулась ногой от песка. — Я тут всего два дня. — Подумать только, — сказала вслух. — А чудес на две жизни вперёд насмотрелась да? Подошла Аглая. Протянула рожок с мороженым. «Угощайся. Сегодня со вкусом ванили. Ты какая-то расстроенная и загруженная. Всё хорошо. Из-за монстра, что ли, стрессанула?» «Нет». Лика мотнула головой. «Сомнения, отброшенные прежде, опять вернулись. Когда тебе сорок, веру в чудеса не так-то просто воскресить в себе и удержать». Получится, но точно не по щелчку пальцев. Просто я уже привыкла к своей роли обычной средней неудачницы, Лики Топилиной. А тут... Тут всё как будто слишком хорошо. Быть может, эти из агентства ошиблись, выбрав меня. Быть может, я всё-таки недостойна? Не ты достойна отеля, а отель тебя. Всё правильно они сделали. «Твоё место здесь, как и моё!» аглая загадочно улыбнулась. «Помнишь, когда ещё работали вместе? Мы мечтали с тобой об идеальной работе. Такой, чтобы как в сказке. Так вот она. Бери и наслаждайся. Скажи, а ты оставила всё там? У тебя же был жених Вадим, и...» С Вадимом мы расстались. Маму с котом и бабушкой я перевезла сюда. К подругам забегаю в выходные. Квартиру в старом мире сдаю племяннице. Устроилась. И ты устроишься. Тут никак в книге, когда, если уж попала в другую реальность, то всё. Пути назад нет. Просто новая хорошая работа, назовём это так. Иногда мечты сбываются. Вот и всё. Вот и всё. После этих слов Лике стало немного легче. «Спасибо тебе», — сказала она искренне, — «что бы я без тебя делала?» «Жила бы», — подруга пожала плечами. «Слушай, я завтра отгул беру. У мамы день рождения, еду в килью». «Что это?» — вскинула брови Лика. «Городок неподалёку отсюда. А вообще, пора бы тебе изучить карту мира, в котором ты теперь живёшь. Давай скину». Аглая достала странный гаджет, похожий на зеркальце внутри плоской раковины. «Тебе нужно будет подключить местную МАГ-сеть». «Это что-то типа интернета?» «Что-то типа...» «Дай-ка свой сюда...» Забрав Ликин смартфон, она поморщилась. «Найди себе потом нормальный марифон. Он надёжнее будет. Но пока это сойдёт. Вот. Теперь мы можем общаться». Я пришлю тебе карты и штуки всякие полезные для новичков. — Ладно. Элика с сомнением посмотрела на значок с перламутровой пиксельной ракушкой, возникшей на экране. — Буду разбираться. Туда входить надо? — Ага, — закивала Аглая. Напомнила про свой отъезд. — В общем, ты завтра возглавляешь команду. «Госпожа Рокс в курсе, и даже не смей сомневаться, ты справишься. Ты опытная горничная, не забывай об этом». «Забудешь тут». Лика решилась спросить. «Слушай, та девушка, которая пропала, в какой комнате она жила?» «Там сейчас Винки Ву», — донеслось в ответ. «А что?» «Винки Ву, кажется, нашла её блокнот с записями и отдала мне» решив, что он человеческий. Но в итоге его украл попуяк. Ох! Задумчиво выдохнула Аглая. Попуяги проблемные. Кстати, та девушка, её звали Айрис, их любила. Попуягов. И подкармливала, несмотря на запреты. Я её даже выгораживала один раз перед госпожой Рокс из-за этих попуягов. Жаль, что с Айрис произошла трагедия, но отель жесток. Об этом все должны помнить, и ты не забывай. Ночью, лёжа в постели, Лика прислушивалась к далёкой музыке и ветру. Думала: "Провесь этот оглаен фатализм. Про отель, про Айрис. Хотела бы она оказаться на месте несчастной эльфийки? Нет, конечно". И где-то в глубинах Ликиной дыши созрело решение: "Если эльфы ещё раз попросят, я помогу ему". Пусть даже и не найдем мы его сестру. Но хоть со всеми этими проклятиями что-то прояснится.